Они мельтешились у меня под ногами, и мне пришлось двум из них дать хорошего пинка, чтобы они не путались ни в свое дело, в такой, можно сказать, критический момент. «Сейчас же превращайся из бабочки в трудня, слышишь?» — сказал я Костя, разгоняя муравьев. «В какого трудня? Из какой бабочки? Ты что, Бранкин, свихнулся, что ли?» — сказал Малинин и повалился на бок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 Я еще в лагере его сколько раз будил при помощи щекотки. Вот спасибо муравьям, что надоумили. Я, не теряя больше ни секунды, с теми четырьмя лапами сразу стал щекотать костью под мышками. Тихий смех кости махаона сразу же перешел в хохот».